Глава двадцать первая. Ярослав. Уснула, интересуется Бессонов, как только возвращаюсь к нему. Он сидит на кухне за столом и, как всегда, ковыряется в своем телефоне. Славка довольно занятой человек, поэтому я особо благодарен ему за помощь и содействие в столь быстром заключении брака с Лерой. Без него пришлось бы прикладывать еще больше усилий для достижения результата. Только из-за вмешательства Славки все прошло гладко. Я и Лера теперь муж и жена. Она беременна. Охренеть можно. Уснула. Заверяю его и присаживаюсь за стол. Начинаю есть. Оказывается, я ужасно голодный. Из-за напряжения и тьмы тьмущей срочных вопросов, которые не решаются, а лишь нарастают, как снежный ком, с обедом и ужином пришлось повременить. Если Леру я еще смог заставить поесть, то на себя времени не нашлось. Мы должны были успеть. Мы успели. Вот теперь можно и расслабиться, ведь брак заключен. А это значит, что с моей беременной супруги я смогу снять часть возможных проблем и негативных последствий после этого. Пусть поспит, произношу, прислушиваясь к стоящей в спальне тишине. Лерчика за сегодня вымоталась, перенервничала и устала. Я последняя тварь в ее глазах, но пусть уж будет лучше так. Негатив можно пережить а вот заключение Леры под стражу выдержать будет гораздо сложнее. Главное, чтобы она действительно спала, а не прикинулась спящей и не удрала, подмечает Бессонов. После его слов тут же кидаю беспокоенный взгляд на дверь, но все же заставляю себя унять тревогу и умерить пыл. Васильева не идиотка, она не станет удирать. Тем более я уже оплатил операцию ее сестре. Там без вариантов. Лере нужно немного времени. Она скоро придет в себя. Произношу, внешне оставаясь совершенно спокойно. Пусть внутри меня разрывают эмоции, но никто об этом не должен знать. Как и о том, что я испытываю нежные чувства Лери. Она моя уязвимость, мое слабое место. Увы, но в этом я могу признаться лишь самому себе. Как и то, что безоглядно влюбился. «Еще бы!» — хмыкает друг. Я до сих пор не могу поверить, что твоя помощница согласилась на брак. Это же чистой воды фарс. Нахрена ей было ввязываться? Не понимаю. Не поверишь, но я тоже, признаюсь в итоге. Ведь это же надо было не только решиться на брак со мной, но и быть готовой потом разгребать его последствия. Любая другая бы меня послала, но только не Лера. Она доверилась мне решилась на крайне непростой шаг, и ее срыв вечером стал логичным завершением безумно тяжелого дня для нас обоих. «Ну что, друг?» — ухмыляется Слава. «Поздравляю тебя с бракосочетанием!» — поднимает бокал. «Присоединяюсь!» — салютует Стас. Он тоже явился и теперь сидит. То и дело, хмурится, смотря на меня. Всем своим видом показывает недовольство. Видимо, присутствовать на свадьбе желал по-любому. Спасибо, киваю, ухмыляясь. Опустошаем бокалы, закусываем, наливаем еще. Вокруг нас царит рабочая атмосфера, праздником даже не пахнет, несмотря на шикарный стол и крепкие напитки. Правда, никто из нас особо не налегает на алкоголь, поскольку этим вечером головы должны быть ясными и светлыми. Мы должны продолжать разрабатывать план, а потом его придерживаться и не отступать ни на едином пункте. «Можно было обойтись без бракосочетания», — задумчиво говорит Стас. «Только зря девчонку подставляешь». «Не зря. Упираюсь в своем решении и недовольно кашусь на брата. Стоит только подумать о том, что у Леры появится какой-то другой, так в груди тут же начинает свербить. Я не могу допустить, чтобы рядом с ней появился мужчина. Пока мы в браке, она только моя. Точка» без каких-либо обсуждений. «Кашу, конечно, ты заварил», — качает головой брат. «Вот прям только я», — усмехаюсь скептически. «Это нам с тобой, считай, привет с того света». Брат кидает в мою сторону многозначительный взгляд и ухмыляется. Что есть, то есть. Недовольно сжимает губы, затем морщится и зажимает переносицу. Прикрывает глаза. Похоже, у него снова начались головные боли. И это меня беспокоит, как и то, что он до сих пор не начал с ними разбираться. Ты к Ленскому в клинику бы сгонял? Не дожидаясь, пока пройдет приступ, настойчивым тоном обращаюсь к брату. Или мне для этого нужно Юле позвонить? Она ведь быстро найдет на тебя управу. Я-то знаю. Юлька у страса огонь. Не нужно беспокоить мою жену по пустякам, отрезает сурово. Стоит только упомянуть ее, как Ста становится другим. Он до последней капли крови готов оберегать спокойствие своей любимой. «Сам справлюсь, не маленький», — усмехаюсь. «Ага, как же». Так я и поверил. Бессонов молча слушает нашу перепалку, закатывает глаза и покачивает головой с весьма красноречивым выражением на лице. Думает, наверное, что мы придурки. «Давайте лучше перейдем к делу», смотря на часы, говорит Славка. «Раз ты зажал пышную свадьбу, то хоть имей совести не задерживай занятых людей». Пусть Бессонов говорит с неприбиваемым и серьезным лицом, но я-то знаю, он шутит, таким образом немного разряжает атмосферу. Мы со Стасом вечно сцепляемся на пустом месте, блин, а потом расходимся, приходим в себя и понимаем, какие на самом деле бараны. Вот прям так сильно занятых» безлобно потруниваю над Бессоновым. Все мы прекрасно знаем, чем он занимается каждую ночь, но я не хочу, чтобы он этим занимался сегодня. Славка ежедневно сидит, закопавшись в кипе бумаг, и либо ищет выход из безвыходных ситуаций, либо пытается найти своего сына, которого до недавних пор считал погибшим и поэтому не искал. Он ведь их вместе с женой похоронил, оплакал и наказал всех причастных к гибели семьи. Даже тех, кто до тех самых пор считался неприкасаемым. Но сегодня у меня пусть эффективная, но свадьба. И я считаю, что Славка заслужил хотя бы один вечер отдыха. Ему просто необходимо отвлечься, развеяться и выдохнуть. А потом пусть снова принимается за дело. У меня, помимо твоих проблем, еще личные не все решены. Ловко парируют, а у самого в глазах ни тени юмора. Там боль. Вселенская боль мужчины, потерявшего свою любимую. Вдовца. И отца, который не может найти своего единственного сына. «Слав, ну серьезно. Пытаюсь немного расслабить друга. Ты уже все, что только можно, пересмотрел, все изучил. Если бы мог найти, то обязательно сделал это». Ловлю на себе испепеляющий взгляд брата. «Что?» Сурово смотрю на него. «Думаешь, я не знаю, почему он хочет смыться?» «Яр, не перегибай!» Спокойно, но вместе с тем сурово говорит Стас. «Сын — это все, что у Славки осталось. И как отец я его прекрасно понимаю. Если бы мою семью убили, а потом я узнал, что где-то там осталась моя дочь, то я перевернул весь город вверх дном, разобрал бы каждое здание по кирпичику и не успокоился до тех пор, пока ее не нашел. Моего сына в городе нет. С неимоверной болью в голосе признается бессонов. Его даже в области нет. Убивает своим спокойствием и напускным равнодушием. Слова друга звучат, как настоящий приговор. Если мальчика нет ни в городе, ни в области, то дело плохо. А если и в округе нет, то, считай, все пропало. Никто не станет разыскивать ребенка, считавшегося погибшим на протяжении нескольких лет. Можно даже не пытаться и не тратить силы на поиски. Лишь заниматься этим лично. «Слав, ты знаешь, если только понадобится помощь, то ты только скажи». Полным сочувствием голосом Стас обращается к общему другу. «Мы тут же подключим всю свою мощь», — заверяю Славика. «Знаю». «Спасибо», — сухо говорит он. «Но все-таки предлагаю вернуться к нашим баранам». Резко закрывает болезненную для себя тему. Яр, ты не хочешь рассказать Лере правду? Мне кажется, она заслуживает знать. Нет, отрезаю беспрекословно. Она должна знать лишь статью Конституции, по которой имеет право отказаться свидетельствовать против себя, своего супруга и своих близких. Все, больше ничего. Думаешь, Землякова это остановит? С недобрым прищуром спрашивает Стас. Он отмороженный на всю голову. А еще у него на тебя заказ. — добавляет Славка. — Он на говно и зайдет, но найдет способ тебя закопать. Пусть пробуют, поднимая бокал, салютую и выпивая его одним махом до дна. Надорвется. Стас и Славка переглядываются, обреченно качают головами, но ничего не говорят. Вот и правильно делают. Нечего даже пытаться меня переубедить и уговаривать рассказать Лере, под каким колпаком мы оба находимся. Она в положении, ей нельзя волноваться, ведь это может спровоцировать выкидыш, который никому из нас уж явно не нужен. Слав, каким образом нам нужно подтвердить беременность Леры? Снова возвращаюсь к нашим проблемам. Для получения доступа к средствам фонда, как я понимаю, у меня должен родиться ребенок. Или достаточно того, что жена беременна? Объясни. Яр, там все запутано настолько, что я до сих пор не смог обнаружить конец выдает неожиданную новость Бессонов. «Если б ты только знал, как я ненавижу эти фонды!» «Верю», — киваю его, заверяя. «Но помимо тебя ни к кому не пойду», — заявляю упрямо. «Ты единственный, кто в теме и может распутать клубок». «Да, знаю», — отмахивается от моих слов. «Не кипишуй, все решим. Я ведь не съезжаю». «Надеюсь на это», — бросаю в сторону Славика многозначительный взгляд. Он ухмыляется и делает глоток из бокала. Мы еще долго сидим и обговариваем все возможные ходы. Делимся мыслями, высказываем предположения. Ситуация далека от простой, и в одиночку с ней мне уж точно не справиться. Втроем бы вывести. Яр, ты уверен, что здесь безопасно? Перед уходом уточняет брат. Более чем, твердо киваю. Даня покупал ее на подставную фирму перепродавал и снова покупал. Там все сделано как надо. Это муж сестры Валерии? Как бы между делом уточняет Славка. Он самый, подтверждаю его догадку. Значит, Покровский тоже в теме?